Глава 18. Главный вопрос сущего — мироздания и бла-бла-бла. «Вам нужно немедленно пройти с нами, здесь небезопасно». Двое лысых громил открыли крышку капсулы еще до того, как я очухался. Говорили они это уже волоча меня под руки, пока я пытался сориентироваться в пространстве. В коридоре на этаже было темно, вдалеке раздавались выстрелы. В обоих мирах они звучат одинаково, так что было трудно не узнать. Только вот расстояние меня пугало. Короткие очереди звучали совсем рядом. В воздухе пахло смертью. Я напрягся, замедлив шаг, и охранники не стали меня тянуть дальше. Увидев нашивки со знаком раслов, я немного успокоился. Да и лица выглядят знакомо. «Значит, наши ЧВК. А ведь Шот предупреждал меня о чем-то таком». Операция «Вавилон», синтет и прочие кроты внутри гильдии. Я пошел за громилами. Остальные игроки? Мои друзья должны были уже... Уже наверху, на пятидесятых этажах, безопасно. Девушка должна была выйти из капсулы совсем недавно. Уверен, с ней все хорошо. Женский этаж первой волны выше, а враги ниже. Там тоже наши люди». Она с третьей волны пробурчал я, стараюсь успокоиться. Значит, она уже на пятидесятом. Меня повели вверх по лестнице. Я на ходу засыпал парней вопросами, стараясь следить за дыханием. Получалось, что башня находится в осадном положении. Связи с внешним миром нет вообще никакой. Коммуникации отрублены. Работаем на запасных генераторах. Капсулы использовали внутренние резервные аккумуляторы, но недавно все разом совершили аварийный выход и отключились. Противники неизвестны, да и не особо ЧВК распространялись по этому поводу. Понятно только, что они заняли позиции внизу и наверх не особо стремились пробиться. Очевидно, что им нужно было перегородить нам все выходы наружу и оставить в информационном вакууме. Но руководство все равно эвакуирует игроков и остальных как можно выше. Оно и понятно. Мы были готовы к нападению. Шоджи предупредил Гара. Только вот не ожидали, что все защитные системы дадут сбой иначе бы запросили помощи заранее хотя кто его знает может и запросили меня велик остальным на общие этажи сейчас все игроки вышедшие из роргха собирались там третья волна живет как раз от сорок восьмого и выше так что с ними должно быть все в порядке но все же хотелось лично убедиться теперь понятно почему амидра любила ее сразу как только добралась до заветного кристалла без бафов и благословения от яра наш бой был бы куда короче А ведь я даже кубик госпожи Эф не использовал. С другой стороны, сфера Яра — это божественный артефакт. Как знать, может служитель Йорка может и такую штуку отменить? Вряд ли, конечно. По крайней мере, не на том уровне влияния, как у неме Если бы у нее был какой-нибудь другой хант-епископ, занимающий высшую должность в церкви Йорка. Я замер, так и не опустив ногу на очередную ступеньку. Картинка сложилась у меня в голове. Это было сродни озарению. Охранники недовольно уставились на меня, но ничего не говорили. «Мне нужно в штаб командования! Немедленно!» На уговоры и препирательства не было времени. Благо ребята и так сказали, на каком этаже собрались гора с усатым. А я был меньше и куда быстрее двоих ЧВК. А как оказалось, еще и немного выносливей. По крайней мере, преодолев почти сорок этажей бегом по лестнице, я еще мог идти, не опираясь о стену. Тут тоже были посты ЧВК. По их наличию я и понял, куда надо идти. Удивительно, но меня пропустили без лишних вопросов. Скорее всего, мой внешний вид не оставлял у ЧВК сомнений в важности сообщения. «Гаара!» – заорал я, ввалившись в помещение командования. Тут собралось не так много народу. Все руководство гильдии, включая черча, стоящего у окна, с десяток незнакомых лиц. Все сидели в полной тишине и пялились в голографическую проекцию над столом. Только вместо Роркха там была изображена схема башни. За столом я увидел усатова вместе с главой гильдии. В помещении витала аура какой-то безысходности, словно кто-то уже умер. «Гара!» — позвал я его, ввалившись внутрь и направляясь к столу. Дыхание все еще не восстановилось после марша по лестнице. «Я должен вернуться в Рорк!» «Успокойся, Арч», — отмахнулся он. «Поздно уже возвращаться». «Ты не понимаешь. У нас осталось меньше часа. Мне нужна рабочая капсула». «Одна сраная капсула!» «Все капсулы обесточены», — как ребенку объяснял он. «Генераторы работают на лимитах. Сдохнут они, сдохнем и мы. У нас и так много раненых среди ЧВК». «Отруби всю технику», — потребовал я, стараясь взять себя в руки. «Хоть всю башню обесточь, дай мне капсулу нет времени спорить». «Арч, ты не понимаешь», — повысил голос Гара. «Мы до сих пор живы только потому, что работает система искусственной вентиляции воздуха. Все обесточенные этажи эти твари уже залили газом, а одна капсула жрет энергии, как целый этаж сейчас. Это ты не понимаешь. Я нашел ответ на главный вопрос. Я знаю, как пройти Рорк. Эту фразу мы с Черчем произнесли одновременно. Я уставился на него, а он неотрывно смотрел на меня. Кажется, впервые в жизни его лицо выглядело серьезным и от этого у меня в груди похолодело». Но затем Черч вновь улыбнулся своей фирменной улыбкой и повернулся к главе. «Надо дать ему капсулу, Гара», — произнес Черч. «Прямо сейчас». «Вы оба лунной пыли обожрались!» — разозлился тот. «Это не мы, Мэн», — усмехнулся Черч. «И, кажется, я увидел на его лице облегчение. Это парагон». «Парагон мертв», — прошептал Гара, отводя взгляд. «Но не его парадигма. И не Юмидай. Вспомни, Гара, что он говорил. Твоему брату пришлось уйти, лишь бы все запомнили его последние слова». «И что?» «Это». Черчилль ткнул пальцем прямо в меня. «Именно это сказал он мне в лифте в последний момент». Слово в слово он процитировал Арча. Я тогда не понял, но он знал, что так будет. «Бред», — произнес Гара. «Разве?» — усмехнулся Черч. «По мне так все складывается. Именно ты должен был оказаться сейчас здесь. Именно я должен был напомнить тебе об этом. Именно Арч должен был ворваться в эту комнату и сказать то, что сказал» потому что ты его знаешь и веришь ему. Вега бы не поверил, потому что он не обучал его, не помогал ему и не сражался с ним бок о бок. Вега не так глуп. Возможно, — не стал спорить Черч, подводя к главному, но ему потребовалось бы больше времени, а его у нас нет. Понимаешь? Ты должен был быть сейчас здесь, чтобы отдать приказ. «Гарраб», — произнес я, — «просто поверь, у нас нет другого выхода». «Даже если так», — произнес он, глядя на меня, — «синтет повредил все капсулы. Нам не на чем выйти в рорках». «Разве?» — усмехнулся Черч. Он уже откровенно радовался. «И нет ни одной, ни одной? прямо вообще?» им вы потроха!» — глаза Гара округлились. И полетели команды. Понеслись короткие приказы, которые все молча бросились исполнять. Перевести питание, обесточить этажи, обеспечить охрану, разблокировать двери и все в таком духе. Гара вновь окунулся в свою стихию, и мрачная комната наполнилась движением. «Арч, что тебе нужно?» — наконец перевел он взгляд на меня. «Любой хант как можно ближе к центру, патроны под пятый, револьверы и... транспорт. Хант-водитель с машиной». «Есть кое-что получше», — услышал я усмешку Нессы, машущую картой. Дальше все завертелось и закрутилось. Времени и правда было в обрез, но мы еще могли успеть. Должны были успеть, иначе никак. Мне моментально собрали колоду и потащили по лестницам наверх. На шестидесятый этаж, а затем еще выше. Я не задавал вопросов и не удивлялся. После этой партии способность удивляться у меня напрочь атрофировалась. Я шел по каким-то коридорам из пластиковых стен, пока не пришел в знакомую комнату. Я уже видел это место, заваленное кучей ковров и мягких подушек. Именно здесь были сделаны те записи, что Черч мне показывал. Меня подвели к самой обычной капсуле, причем устаревшей модели. Это была одна из восьми неотслеживаемых капсул, выданных Парагоном. Через точно такую же Амидраэль заходила в Роркх под личиной первого. «Удачи, Арч!» — произнёс Гара, прежде чем захлопнуть крышку. «Поверь, у меня её больше всех!» — усмехнулся я. Калейдоскоп искр. «Кажется, это ваше!» — произнёс дворецкий, кладя тугой свёрток на столик передо мной. Оглядевшись, понял, что мой хант находится в каком-то особняке. Одно из убежищ Расвав, судя по всему. Поблагодарив старика, быстро развернул свёрток и принялся нацеплять на себя экипировку. «Воевать особо я не собирался, но рорк наверняка попытается меня остановить. Да и с оружием спокойней. Стрелок я или где?» Выскочив на улицу, огляделся по сторонам. К телу нужно было привыкать. После Джекса я словно слепой и глухой был. Но этот звук услышал. «Вот это другое дело», — улыбнулся я, глядя на его источник. «По улице неслось грациозное существо, остановившееся прямо возле меня. Черная бока, густая грива, мощная копыта, выбивающая искры из мостовой. Существо с роскошными витыми рогами было покрыто сверкающей броней от головы до хвоста. Подойдя к величественному тавру, похлопал его по броне и взобрался на спину. Ощущения странные и непривычные. Главное не вывалиться из седла на скаку, а то какой из меня ковбой? Впрочем, на броне было полным-полно страховочных ремней, так что не должен. Оглядевшись вокруг, примерно понял, куда мне надо скакать, благогара заранее сориентировал на местности. Вторая волна уже заканчивается, раз Рорг позволил игроку попасть. А значит, надо торопиться. При шпоре в Тавра я понесся вперед, тут же потеряв шляпу, которую сорвало порывом ветра. И хорошо, что только шляпу. Мне казалось, что у меня сейчас лицо сползет с черепа. Как ни странно, путь был спокойным. То есть вообще никто не пытался меня сожрать. Вряд ли бы у кого-то это получилось. Эту тварь надо было еще догнать. И да, она только выглядела грациозно. Но чем ближе мы были к центру, тем больше я тревожился. Что-то здесь было явно не так. В воздухе пахло смертью и болью, но при этом не было никакой видимой угрозы. Вырулив на одну из главных улиц, я немного сбавил ход, интуитивно привыкая к управлению тавром. Инструкции на подкладке я не нашел и когда дорогу перегородили двое людей, я, наконец, остановился. Это были именно люди, игроки. Сначала двое, потом еще двое, а следом и еще. Они перегородили мне путь, и я увидел платоядные ухмылки на лицах. А затем и разглядел знак на спинах. Красный серп. Гильдия Багровой Луны. Сраные диханты из бывшего Совета Тринадцати. Я медленно откинул пол и плаща, готовясь стрелять. Пусть и без своей экипировки с магнитными накладками я все еще был быстр, но их было много. «Ну, чего встал?» — раздался далекий крик. «Заходи, не стесняйся!» диханты медленно расступились в стороны, давая проезд. Я внимательно следил за их движениями, готовый в любой момент выхватить оружие. «Но лучшая драка сейчас — это та, которой нет». Да и голос был смутно знаком. Осторожно проехав мимо дихантов, напрягся еще больше. Никто не спешил атаковать, но теперь у меня за спиной были потенциальные враги. Но вступив на площадь, я удивился еще больше. Тут все было завалено трупами монстров. Игроков тоже хватало, но монстров было больше, будто вся партия стянулась в это место. И все тела хантов были с тем же знаком луны на спине а на фоне купола портала сидел человек, и все встало на свои места. Я медленно подъехал ближе, решив, что лучше не вытаскивать свой отбитый зад из седла, дабы не позориться. «Рэд!» — поприветствовал я наставника. «Арч!» — отсалютовал он бутылкой пива. Рэд сидел посреди центральной площади, покачиваясь на притащенном откуда-то стуле. Ноги он закинул на свой пулемет. Дуло Бетт было красным от перегрева, но свое дело малышка сделала. Рядом с ним стоял хант, чье тело периодически ходило рябью. Он даже не посмотрел в мою сторону. Но я все же не удержался от комментария. Это не искупление. «Срать мне на искупление», — ответил Шот флегматичным голосом. «И твое прощение мне не нужно». «Я расскажу, Гара, что ты сделал», — произнес я. «Все же багровые держали центр все это время. Не только они, но тем не менее». «Спасибо», — после паузы произнес Шот тихо. «Вали уже!» — махнул Ред. «Ты так не особо шустрый, а путь не близкий!» Я махнул игрокам рукой и вошел в портал. Самым сложным оказалось спуститься с пирамиды. Тавру вообще было плевать на ступеньки и лестницы. Он несся вниз с такой скоростью, что я был уверен в неминуемом столкновении с землей насмерть. Но нет. Маунт Несса был крут и даже позволил мне проблеваться прямо на ходу но это не я это хант слабый рорг был пуст этот рорг я имею в виду я летел черной стрелой по тому же маршруту что и несколько часов назад но со скоростью тавра на повторный путь ушло не больше два минут по прямой после преодоления кратера он разогнался так что все вокруг превратилось в смазанную сплошную пелену. и лишь добравшись до центра я облегченно выдохнул судя по сиянию золотого купола я успел время еще было Полудревние все так же стояли кольцом и колыхались из стороны в сторону, словно находились в каком-то трансе. Увидев мечника и Джекса, направился к ним. Другие ханты все еще были живы, пусть их оставалось и не так уж много. Медленно выбрался из седла и коснулся ногами земли. Согнулся пополам, опустошив остатки желудка. Потом медленно выпрямился и попытался ровно пройти к своим. Получилось не очень. Я отбил себе все, что только можно. Меня сейчас даже культист изобьет играючи. Глянув на ухмыляющуюся рожу, мечника ткнул в него пальцем. «Ты ничего не видел? А я моргнул, когда тебя Роркху делал». По рукам ухмыльнулся мечник, подняв большой палец. «Арч?» — произнес Джекс, поднимаясь. «Джекс!» — кивнул я. Это было странное чувство смотреть на него вот так со стороны. Но не время для размусоливания. Я протянул ему мешок. — Патроны под пятый тебе пригодятся. Сколько у нас времени? — Минут пятнадцать еще, — ответил мечник. — Судя по тому, что я вижу, Роркх поддерживает купол. Он должен был давно распасться, и нифига. Яр создал сферу, Роркх создал Яра, вот оно и срослось. Но ты ведь тут не просто так, да? — Не просто улыбнулся я. — Но пара минут у нас есть. — Присядешь? подколол меня мечник. «Постою», — отмахнулся я. «Так что ты привез?» — спросил Джекс. «Куб абсолютной удачи», — произнес я, глядя, как мой бывший хант заряжает патроны, даже не глядя на них. Действительно завораживает. «Он у тебя в правом кармане». Повисла короткая пауза, пока оба смотрели на мою довольную рожу. А я все же позволил себе насладиться моментом. «Ну, хватит», — насупился мечник. «Выкладывай уже». «Есть одна история, рассказанная мне черчем очень давно, когда я только с ним познакомился. И в этой истории есть вопрос, ответ на который поможет пройти Роркх. И я его нашел». «И?» Я не помнил дословно историю Черча, но это и не важно. Пересказал парням суть про игрока, который умер во время партии, затем зашел снова и помер повторно от своего же Ханта. Дав обоим переварить информацию, произнес... И вот главный вопрос, ответ на который поможет пройти Рорк. Является ли это самоубийством? Сразу говорю, что вопрос с подвохом и задан был, скорее всего, Парагоном, а вовсе не Черчем. «Да какая вообще разница?» — спросил, наконец, Джекс. «Как это нам может помочь победить?» «Не нам, друг мой, а тебе». И ты сам уже ответил. «Арч, клянусь, когда все кончится, я тебя...» «Ладно, ладно», — замахал я руками. «Просто вопрос изначально был неверен, и Парагон знал, что я догадаюсь, потому что похожая ситуация произошла с моим другом Овером. Все пытаются выяснить, как он обчистил гнездо импов, но никто не спрашивает, почему он вытащил оттуда всякий хлам вместо платиновых монет». «Гнездо импов нельзя обчистить», — произнес мечник, начиная понимать. «Если только не взять из него то, что им и самим нафиг не сдалось», — кивнул я. То же самое и здесь. Неважно, является ли это самоубийством или нет. Важность в том, какая разница, понимаете?» «Нет», — ответил мечник, бережно поглаживая свою рельсу и злобно глядя на меня. «Самоубийство — грех», — произнес Джекс. «Вот именно!» — победно воскликнул я. «Яр отворачивается от грешников», — продолжал Джекс. «Вернее, отводит от них свой взор». А этот артефакт он ткнул в купол. Яр сам следит за тем, чтобы никто не проникнул сквозь барьер. Но если это попытается сделать тот, от кого он отвел свой взор, то бог может этого и не заметить. Мечник громогласно расхохотался, когда полудревние начали выходить из своего безумного транса и медленно разворачиваться в нашу сторону. Роргх услышал мои слова, но было уже поздно. «Но он же лже-бог!» — произнес мечник, вытирая выступившие от смеха слезы. Но он был создан помогать нам, пожал я плечами. Роркхам, но для игроков. И хантов. Создание перехитрило своего создателя, снова захохотал Хауст. выкусит тварь черножопая! Получается, у меня есть шансы попасть внутрь купола и разрушить кристалл, сказал Джекс. Да, шанс есть всегда, пока мы сами не решим сдаться. А читерский куб сделает этот шанс абсолютным. «Ну что?» — мечник поднялся на ноги и закинул на плечо свою рельсу. «Колеки, подъем! Время подыхать!» «Ты не выживешь, Арч», — произнес Джекс, вставая рядом. «Этот хант не выживет. Но мне и не надо. Я бы хотел быть героем, спасшим мир, не спорю, но...» «Тебе нельзя», — произнес Джекс. «Почему это?» — удивился Хауст. «Потому что я слишком молод, как мне кое-кто сказал». И Рорк все-таки влез мне в голову. Я постучал пальцем по виску. И если я вдруг стану спасителем мира, то он победит. Хотя бы в моей голове. Но мне и так норм. Ну, — почесал хауст затылок. — Пошли тогда. Хохура, старая ты развалина Я же тебе говорил. Оторви свой трухлявый зад и помоги мне расчистить путь. Эти трусливые предатели сами собой не сдохнут. Это точно. Я вытащил два обычных стинга, повернулся в сторону полудревних, что уже начали приходить в себя. Шансы есть всегда. И мы свой взяли. Долго, потом, кровью и даже жизнями. Но взяли. И пусть я сдох раньше, чем Джекс успел дойти до золотой пелены, он все равно это сделал. Мечник ревел и хохотал, размахивая своим недоразумением, которое называл оружием. Хохур вторил ему откуда-то сверху. Ханты бились, как остервенелые и никто из них не дрогнул. Джекс вошел сквозь пелену, где оставалась лишь одна мидраэль Но что она могла сделать стрелку, благословленному самой госпожой Ф, пусть и на какие-то короткие минуты? А он был куда сильнее и опытнее меня. Единственное, что Роркх мог предложить ему, это свою оторванную голову. Но Джексу хватит и осколков кристалла. На этот раз.